Глава четырнадцатая С самого утра день не задался. Мало того, что поляна, несмотря на мороз и срывающиеся порывы ветра, выгнала ее на полигон в легкой одежде, так еще и продержала там до самого обеда. «Формируй потоки, отсекающие тебя от холода!» «Да демоны все это задери!» «Неужели нельзя дождаться, пока у нее не начнет получаться хотя бы три раза из пяти?» прежде чем выбрасывать на мороз без подбитой мехом охотничьей куртки. Ее скверное настроение не было разбавлено даже после того, как у нее все-таки получилось с первого раза закрыться индивидуальным щитом, который травница называла огненным хауберком. Если бы этим все закончилось, так нет. Тренировочного поединка с поляной никто не отменял. В итоге, намерзшись, как лысая собака, кои по слухам водятся в залаури, Леле ожидаемо проиграла. Так как сосредоточиться на поддержании Хауберка и одновременно отбивать атаки травницы было нереально. «И что теперь? Голой меня выгонишь завтра!» Поинтересовалась девушка, когда после тренировки уже более или менее отогрелась в доме. «Или когда сюда придут ведьмы, мне залезть в подпол и молиться, чтобы не нашли, сколько можно меня гонять!» «А ты не передергивай!» Поляну ничуть не смутил едкий тон Лиэль. «Сколько я скажу, столько и будешь скакать, как Сайма Горконская. Никто с тобой как с корзиной носиться не будет, если ты об этом». «Тогда почему ты меня дальше тренировочной площадки не отпускаешь? Я же почти восстановилась. Да и с крови у меня все в порядке, сама говорила. Почему мне нельзя в пустошь? «Моя воля, я б вообще тебя заперла к демонам где-нибудь на землях риских княжеств, годков так на двадцать». «Покуда ума не поднаберешься!» Пробурчала травница, выставляя на обеденный стол исходящий паром горшок. «Ведешь себя, как рыбина какая-то! Талдычишь ей, толдычишь, а толку никакого!» «С чего это рыбина?» В обиженном тоне проскользнули нотки заинтересованности. «Да потому...» что мозгов у них до да понимания тоже хватает не более, нежели на пару мгновений. А потом она снова, аки-дура, лезет за наживкой. Несмотря на то, что этим же самым крючком только что губу разорвала, — отрезала травница. — Вот так и ты. Не надоело? Разложив ложки, она водрузила на стол каравай, бережно замотанный в белоснежный тканевый отрез. «Давай, отца зависа двора, обедать пора. Да скажи, что ежели не поторопиться, будет холодная хребать». «Рыбину попроси». Пробормотала под нос Лель, все же выбираясь из-за стола, где несколькими минутами назад так уже удобно умостилась. Слава богам, травница этого не услышала или сделала вид. «Что из гильдий слышно?» Поляна неспеша убирала пустые плошки со стола. «Да что? Сегодня к вечеру все свободные группы будут уже в цитадели клана Стали», – покачал головой Рамон. «Пришла беда, откуда не ждали. Подумать только, наказующие ведьмы. Да когда было такое? Они же глотки готовы были всегда порвать друг другу. А тут посмотри, кругу дозволения дали нос высунуть Саиталской империи, разворошили змеиное кубло». Нахмуренные брови и глубокие складки на лбу выдавали его обеспокоенность. «Как думаешь, это из-за нее?» – понизил он голос. «Или кому-то понадобились ведьмы вне империи?» Поляна прикрыла глаза, и Рамон ощутил слабый всплеск ведьминской волшбы. «Во дворе она!» – поляна развеяла сканирующее заклинание и задумалась. «Не думаю. Вернее, уверена, что не только из-за нее. Ты же прекрасно знаешь!» что Марация никогда не делает все напрямую. Та еще расчетливая и беспринципная тварь. Могу только предположить, что ей что-то понадобилось здесь. А если это поможет наладить хоть сколько какие отношения с приспешниками Миардель, она своего не упустит. Да и дозвол всему кругу. Ты же понимаешь, что перемещение по всему флералу полностью развязывают им руки, и они не приминут воспользоваться этим. Скверно ой как скверно настают смутные времена поланея и мне бы хотелось чтобы вы оказались как можно дальше отсюда когда пришли и пробьются в горконскую пустошь опять ты за свое думаешь тебя в живых оставят после всего может стоит рассказать все девочке рамон обязательно поморщился он но сейчас не самое подходящее время да и реакцию ее даже предугадывать не нужно Не хочу ее потом перехватывать на пути к Дон Мору. «Рамон», – произнесла Поляна укоризной. – «когда-нибудь ей нужно будет все узнать. И лучше, чтобы это был ты, а не другая сторона». «Да понимаю я», – скинулся было он, но также резко и паник. «Понимаю. Я просто очень боюсь ее больше никогда не увидеть». Поляна положила ему голову на плечо и тяжело вздохнула. «Знаешь, я никогда не думала, что скажу тебе это, но...» «Тебе стоит начать доверять своей дочери. Она у нас молодец. Только ты своей опекой банально ей не даешь дышать, понимаешь?» «Да и я, смотря на тебя, начала повторять, хотя всегда была на ее стороне. Как бы поздно не было, Рамон, послушай меня, старую!» Слегка улыбнулась она, потершися его плечо будто кошка. «Опасная, смертоносная, но сейчас сытая кошка!» Ойли, обнял ее Рамон. «С такой старой можно еще раз белую компанию пройти без единой царапины!» «Врун!» — мурлыкнула Поляна, шутливо попытавшись вырваться из объятий. Но именно что попытавшись. Наброшенный морок на миг смазался, и явив помолодевшую на добрые тридцать лет женщину, «Какой же ты врун!» Было видно, что Эйкин был не очень рад моему повторному визиту так скоро. Глядя на его лицо, можно было подумать, что он вообще не ожидал меня больше увидеть. А уж когда я с милой улыбочкой выложил на стол новенький доспех, так и вовсе растерялся. Доспех был моментально сгробастан, придирчиво осмотрен, чуть ли не обнюхан и тут же спрятан в длинный шкаф. «Я так понимаю, ты не скажешь, как тебе это удалось». Вперив меня пронзительный взгляд, Эйкин задумчиво постукивал по столу пальцами. «Повышена репутация с Эйкинскряга. Плюс 500. Текущий уровень репутации – равнодушие». «А что такого? Я задумчиво изучал аскетичное убранство арсенала. Я попросил, он мне его продал. Дороговато, правда, но слово есть слово. И сколько, если не секрет? Две с половиной тысячи». Я отслеживал реакцию Эйкина, когда говорил сумму. Самому было интересно, насколько она окажется завышенной. «Сколько?» – ахнул тот и закашлялся. «Серебра?» – с надеждой спросил он. Увидев мои глаза, все понял. А я, в свою очередь, понял, что хорошо переплатил. Прямо так раз в десять. «Понижена репутация Сейкинскряга, минус пятьсот. Текущий уровень репутации равнодушие». «Да игрался, голубчик. А если бы не был таким мстительным, глядишь, и самому бы что-то перепало». А вот Нирой другому яму умник. Усилием воли я сдержал рвущуюся наружу ухмылку. Мы в расчете, мастер Рейкин. Да, вытолкнул мастер из непослушных губ. Мы в расчете. Жестом фокусника достающего из шляпы кролика я выудил из инвентаря огромную корзину, которую по моей просьбе собрал ставр. Вино, не маленький копченый окорок, вяленые колбаски, которые в трактире идут просто на расхват, пару бутылок отличного вина, полкруга дорогущего сыра. Выставив это на стол, пододвинул Эйкину. «А это скромные извинения за потраченные на меня нервы, мастер Эйкин. Примите от чистого сердца, не побрезгуйте. Эта маленькая корзина отлично поможет скоротать пару холодных вечеров». Репутация снова повысилась аж на тысячу пунктов, а хмурое лицо смотрителя арсенала разгладилось. Небрежно, будто оказывает мне величайшую услугу, он отправил корзину под стол и снова запахнул грубой материей, выполняющей здесь роль скатерти довольно неря посмотревшись в оружейном помещении. «Итак», — сложил он руки, — «мне бы очень хотелось услышать, что тебе такого из-под меня потребовалось, что ты не поленился подговорить Ставра, решил все возникшие разногласия со Стефаном каким-то непостижимым образом и выбросил на ветер умопомрачительную сумму, которой этот доспех явно не стоил. Да ты и сам это, думаю, понял». Пододвинув от стены два табурета, он один толкнул в мою сторону. «Присаживайся, я слушаю тебя!» Присев за стол, я не стал ходить вокруг да около, попытавшись сместить все в короткую фразу. «Так получилось, что я рунный оружейник, и мне нужна информация!» На этот раз Эйкин не стал скрывать ошеломления. Наверное, с полминуты он сидел словно громом пораженный, а потом выдохнул. «Чем докажешь?» Вместо ответа я слегка напитал мглой руну Хагал, продолжая держать руки сложенными на столе. Коснувшись поверхности лишь кончиками пальцев, древесина только жалобно хрустнула, превращаясь в чистейший лед. Не доводя обледенение до мастера Эйкина, усилием воли остановил процесс, не прерывая подпитку маной. «О боги! Это то, что я думаю?» Взбудораженный Эйкин, соскочив со стула, чуть его не опрокинул. «Это Хагалас?» прошептал он, не отрывая взгляда от стола. «Руна хаоса Хагал», — поправил его я. «У нее много названий», — отмахнулся он от меня. «Как?» «Подарок Тиамат», — ответил я, сообразив, что он спрашивает, как мне удалось ее заполучить. «Есть еще кинас Соул и Знак Воли». «Невероятно!» — Эйкин преобразился. «Если б мне кто-то сказал, что вечно недовольный плутоватый Эйкин может вот так восторженно улыбаться, будто пацан...» Я бы подумал, что надо мной просто смеются. Но нет, это редкое явление, сродни параду планет я сейчас наблюдал воочию, терпеливо ожидая, пока у него схлынет эмоциональный подъем. Уж очень интересна была причина такой реакции. На это ушло минут пять, во время которых было намотано бесчисленное количество кругов по оружейке. Четыре раза Эйкин разразился отборнейшими ругательствами, сделавшими честь даже боцману какой-нибудь морской каракатицы. И в конце концов он вытащил из корзины бутылку вина, срезал сургуч вытащенным откуда-то ножом и торопливо сделал несколько глотков. Вытерев капли с подбородка, неожиданно сказал «С тебя еще одна бутылка такого же вина, и это не обсуждается». Я восхитился такой предприимчивостью, которая, несмотря на эмоциональное потрясение, материализовавшись, не приминула во главе с Эйкином развести меня еще на один пузырь. «Поразительно! Хорошо!» «Будет вам хоть две бутылки. Так что, вы мне расскажете, что мне делать со своей специальностью и с чем ее едят?» Спросил я, наблюдая, как мастер снова приложился к бутылке, не заботясь отсутствием стаканов. «Мне бы хоть предложил для приличия». Эйкин вынес деревянную шкатулку, которую поставил перед собой на стол и раскрыл. На свет появился свиток. Даже моего дилетантского взгляда хватило, чтобы идентифицировать очень древнюю вещь. «Только аккуратно!» предупредил меня скряга ревносто, смотря, как я принимаю из его рук свиток, бережно развернув пожелтевшую бумагу, грозящую развалиться трухой прямо в руках, в выведенные идеальным почерком буквы: "Записано почтенным Эвилатом со слов Нола сына которого охотника деревни Искар". Если предположить, что Эвилат Детейкина, то становится понятным наличие у него этого документа, подтвердив вопросом свою догадку. Я больше не отвлекался, полностью погрузившись в чтение. Выходцами из предугории Дон Мора. Рунные оружейники, древние мастера, обладающие уникальными способностями и работающие на стыке артефакторики, оружейного ремесла и кузнечного дела. С помощью мглы, рун и собственного таланта они были способны создавать поистине уникальное оружие, равных которому не было и нет поныне. И не было других, кое могли похвастать, что стали вровень с рунниками. Основной и единственный металл, с которым могли работать умельцы, легендарный черный мифрил, ибо по преданиям только он способен связать воедино невероятную мощь рунных ставов и своенравную магию крови, ритуалы, порой чудовищные для души воинов, кое удалось собрать, служить вечно, направляя и оберегая. Далее документ обрывался, а расплывшиеся чернила не давали возможности прочесть ни единого слова, без уверенности, что оно будет правильно истолковано. «Это единственное, что осталось у меня от деда». Эйкин принял у меня документ, снова бережно скатав его в трубочку и сложив шкатулку, достав замен оттуда предмет, который я не мог спутать ни с чем – руна. «Да, это она», – усмехнулся Эйкин, заметив мою реакцию. Я не знаю, где и как ее раздобыла Вилат, но то недолгое время, что я его помню. У него была мечта. На стол легла кольчуга. Да уж, сегодня прямо день новостей и невероятных открытий. Знакомый от блеск темного, отливающего антрацитовым блеском металла, не оставлял сомнений, что кольчуга была изготовлена из черного мифрила. «Позволите», – я указал на руну и, получив подтверждающий кивок, взял ее в руку. Знак жизни УРУС. Класс редкий. Напитанная мглой руна УРУС способна исцелить тяжелые раны. В руках знающего знак жизни способен поистине на невероятные вещи. Расход 13000 МП. Откат 60 минут. Время действия моментально. Ранг первая ступень. До следующей ступени развития 0 из 200. Желаете изучить знак жизни УРУС? Да? Нет? С трудом переборов искушение жамкнуть «да», я аккуратно положил ее на столешницу, отодвинув подальше от греха. Он всегда хотел вставить ее в свою кольчугу, но ему так и не хватило знаний. А самое главное, он никогда не знал, как это сделать. Эйкин поджал губы и на миг задумался. В юности он хотел стать оружейником, но многочисленные изыскания в этой области не принесли ему сколь значимых знаний храмовые библиотеки, общие залы, постоянные экспедиции в места, упоминания которых он находил в старых записях. Это все так и не приблизило его к постижению ремесла. До самого последнего вздоха он верил. Он знал. «Вот только сложилось так, что своей случайной встречи с тобой я сделал больше, чем он за всю свою жизнь». «Ирония!» Выпив остатки вина из бутылки, Эйкин неожиданно зло запустил ее в противоположную стену, от чего она разлетелась осколками. «Пообещай мне...» «Что именно?» – отодвинулся я от захмелевшего Эйкина. «Пообещай, что ты станешь полноценным рунным оружейником!» – вцепился Эйкин в мои плечи. «Пообещай, что когда это произойдет, ты возьмешь эту проклятую руну и напитаешь эту кольчугу, как он хотел. Дай слово! Без дураков!» Я тебе даже заплачу за твою работу. Только сделай это. Не нужно мне платить, мастер Эйкин. Я просто приду и сделаю. Бесплатно. Уверил я мастера. Если меня к этому времени не будет в живых... Язык мастера уже изрядно заплетался. Ты сделаешь то же самое для моего сына. Он должен ее носить, когда станет мастером-охотником. Обещай. Я даю вам слово, мастер Эйкин. Приложив руку к груди, я не стал смотреть. Насколько же увеличилась моя с ним репутация? Потом? Все потом. А как зовут сына? Только задав вопрос, я уже догадался, что услышу. Я угадал. Эвилат. Моего сына зовут Эвилат.